Да, Джон, пожалуйста, поселимся своим домом. Но ты уверен, что тебе хочется? Тебя не тянет путешествовать и писать стихи? Это не работа. Да и стихи мои недостаточно хороши. Тут надо настроение Гаттерса, Хопкинса. Призрением отделенный от людей, живу один и в песнях Одинок. Напрасно ты скромничаешь, Джон. Это не скромность, Энн. Это чувство юмора. Нельзя ли нам выкупаться до обеда? Вот было бы хорошо. Не знаю, какие тут порядки. А мы сначала выкупаемся, а потом спросим. Хорошо. Беги, переоденься. Я попробую открыть эту калитку. Плеснула рыба. Длинное белое облако задело верхушки тополей за рекой. В точно такой вечер, шесть лет назад, он шел по берегу с флер, простился с ней, подождал, пока она не оглянулась, не помахала ему рукой. Он и сейчас ее видел полную того особого изящества, благодаря которому все ее движения — надолго сохранялись в памяти. А теперь вот «Н». А «Н» в воде неотразимо. Небо над забастым голубем темнело. В гаражах затихли машины. Все лодки стояли на причале. Только вода не стояла. Да ветер вел тихие разговоры в камышах и листьях. В доме царил уют. Лежа на спине чуть похрапывали Уормсон и Фифин. У Холли на тумбочке горела лампа, и при свете ее она читала «Худшее в мире путешествие». А рядом с ней Веллу снилось, что он хочет погладить лошадиную морду, а она под его рукой становится короткая, как у леопарда. И спала Энн улкнувшись лицом в плечо Джону, а Джон широко раскрытыми глазами смотрел на щели в ставнях, через которые пробивался лунный свет. Примечание: Худшее в мире путешествие книга Чарли Гаррарда об Антарктической экспедиции 1910-1913 годов. А в своем стойле в Аскоте сын Голубки, впервые покинувший родные края, размышлял о превратностях лошадиной жизни, открывал и закрывал глаза и бесшумно дышал в пахнущую соломкой тьму на черную кошку, которую он захватил с собой, чтобы не было скучно.